Об авторе книги. Алан Дин Фостер родился в Нью-Йорке в 1946 году. Вырос в Лос-Анджелесе. Получив степень бакалавра политологии и магистра киноискусств в Калифорнийском университете, 2 года работал в небольшой рекламной студии в Калифорнии. Его писательская карьера началась после того, как Аагуст Дерлет купил в 1968 году SF Фостера От творчестве Лавкрафта и к удивлению самого Фостера, опубликовал в своём журнале The Arkham Collector. После этого рассказа Фостера напечатали другие журналы. Его первый роман The Tar Ayum Krang увидел свет в 1972 году. Затем последовал ряд предложений от известного издателя научной фантастики Джона Кембелла. С тех пор рассказов Алана Фостера появлялись во всех популярных научно-фантастических журналах, а также выходили в оригинальных антологиях и в нескольких сборниках, где опубликовались лучшие произведения жанра. Его перу принадлежит более ста произведений. Сфера творческих интересов Фостера охватывает такие жанры, как научная фантастика, фэнтези, детективы, вестерны, исторические и современные романы. Он также автор «Свестер». Многочисленных документальных научных статей. Создал книжные адаптации многих фильмов, включая такие известные, как Нечто, Звёздные войны, Первая три части чужого, Наци пришельцев, Звёздный путь, Терминатор. Его роман Shadowkeep был самой первой адаптацией компьютерной игры. Книги Фостера переведены более чем на 50 языков, получили награды в Испании и России. Его роман Cyberway Стал первым романом в жанре научной фантастики, получившим премию Southwest Book Award в 1990 году. Он также обладатель других наград. Вынужденный ограничиться исследованием одного мира, Фостер, одержимый страстью к далеким и экзотическим местам, очень много путешествовал. Он жил в палатке во французской Полинезии, вместе с супругой колесил по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону, Исследовал присовольчные дороги Кении и Танзании, фустроночевал в палатке в юго-восточных перванских джунглях, фотографировал армии муравьёв и жареную пиранью, плавал с рокафутовой китовой акулой в далёких водах Западной Австралии и был одним из трёх участников пиро коммерческого воздушного полёта в национальный парк Бангл-Бангл в Северной Австралии. Он спускался об легендарную пещеру Лечуге в Нью-Мексико, сплавлялся на плоту по бурной реке в каньоне Батока в Замбези, в одиночку вдоль поперёк изъездил на Амибию, пересек на машине Анды, просиёл песок на неисследованных археологических участках в Перу, плавал с гигантскими выдрами в Бразилии, осмотрел далёкие Папуа-Новую Гвинею и Западную Папу, нырял к неизведанным рифам в южной части Тихого и Индийского океанов. Его документальный фильм о том, как большая белая акула охотится недалеко от Южной Австралии, был показан на австралийском и американском каналах BBC. Кроме путешествий, ему нравится слушать музыку, как классическую, так и тяжелый рок. Он играет в баскетбол, занимается подводным плаванием и серфингом. В своей возрастной и весовой категории он удостоился звания чемпиона мира, Европы и Азии, по пауэрлифтингу, силовому требурию. Он занимался карате с Ароном и Чаком Норрисами до того, как те решили поменять преподавание на актёрское мастерство. Он изучал сценарное искусство и историю киноиндустрии в Калифорнийском университете и в Университете Лос-Анджелеса, а также читал лекции в университетах и на конференциях по всему миру. Фостер, член американского сообщества научных фантастов, гильдии авторов и гильдии писателей Америки. Письма и рукописи Фостера находятся в специальной коллекции в библиотеке Хайден в университете штата Аризона. Фостеры живут в прескутте, в доме, построенном из кирпича, оставшегося от борделя для шахтёров начала 20 века, вместе с собаками, кошками, рыбами, несколькими сотнями домашних растений, дикобразами, орлами, краснохвостами. сарычами, скунсами, койотами и рысями. Сайт автора аланфостер.com Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз», октябрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.